Рептилия. Оно забыло, чем было когда-то. Хотя здесь внизу это практически ничего не значит. Какой толк от имени, когда вокруг некому им пользоваться? Оно не помнит, откуда пришло, не помнит тех, кто выгнал его давным-давно. Не помнит повелителя, что когда-то сидел на вершине позвоночного столба желатиновым покровом языка, культуры и происхождения, о котором властелин не любил вспоминать. Оно даже не помнит его медленного тления, окончательного распада на десятки независимых, ссорящихся под программ. Теперь даже они замолчали». От коры головного мозга уже почти ничего не поступает. Импульсы нижнего уровня вспышками доносятся до теменных и затылочных долей. Шумят фоном моторные функции. Иногда сама по себе бормочет зона брока. Остальное, по большей части, темно и мертво. Выглажено начисто черным океаном, горячим и переменчивым, словно открытый пар. Холодным и тяжелым, как антифриз. Осталась только рептилия. Она передвигается вперед, не обращая внимания на вес 400 жидких атмосфер. Ест, что находит, каким-то образом понимает, чего надо избегать, а что можно сожрать. Опреснители и рециркуляторы дают ему воду. Иногда старая кожа млекопитающего становится липкой от выделений. Костюм открывает поры океану и все начисто промывает морской водой. Разумеется, оно умирает, но медленно, и даже если бы знала об этом, то не стала бы думать о смерти. Как и у всех живых существ, у него есть цель. Оно охранник, который иногда забывает о том, что должен защищать, но это не важно, поймет, когда увидит. Оно видит ее сейчас, выползающую из дыры в дне мира. Она выглядит почти как остальные, но рептилия всегда чувствует разницу. Почему надо оберегать ее, а не остальных? Ему наплевать. Рептилии никогда не спрашивают о мотивах, только действуют в соответствии с ними. Женщина, похоже, не знает, что оно здесь, наблюдает. Рептилии явлены прозрения, которые по всем правилам должны быть для нее сокрыты. Ее выгнали до того, как остальные подкорректировали нейрохимию на более чувствительный уровень. И тем не менее, она так изменилась, что отдельные слабые звуки стали различимы на громком и хаотическом фоне. Кора головного мозга умерла, все внутренние шумы фактически затихли. Сигналы слабы, как и всегда. Просто исчезла вся статика. И поэтому рептилия, даже не осознавая этого, вбирала в себя некое смутное осознание отдаленных чувств. Каким-то образом она ощущает, что это место стало опасным, но не понимает почему. Ощущает, что другие существа исчезли. Но тем не менее, та, которую надо защищать, все еще здесь. У рептилии меньше понимания, чем у матери кошки, когда та перетаскивает подальше котенка, находящегося в опасности, но она решается совершить бросок к безопасности. Становится легче, когда та, которую нужно охранять, перестает сопротивляться. Со временем она даже позволяет ему оттащить ее от ярких цветов туда, где ей на самом деле место. Она издает звуки, странные, но знакомые. Поначалу рептилия слушает, но потом от них начинает болеть голова. Через какое-то время женщина замолкает. В полной тишине оно несет ее сквозь невидимые ночные пейзажи. Тусклый свет расцветает впереди. И звук, поначалу слабый, но быстро нарастающий. Тихий вой, бурление и что-то еще, резкий шум. Металлический шепчет зона брока, хотя рептилия не знает, что означает это слово Медный маяк загорается во тьме впереди Слишком грубый, слишком уверенный Гораздо ярче биолюминесцентных угольков, обычно освещающих путь Весь остальной мир оборачивается темнотой Оно обычно избегает этого места, но та, которую надо защищать, пришла отсюда «Здесь она будет в безопасности, хотя для него эта территория представляет нечто совершенно...» Из коры приходит дрожь воспоминания. Маяк сияет в нескольких метрах над дном. Чем ближе, тем яснее он распадается на линию меньших по размеру огней, раскинутых по дуге, словно фотофоры на боку какой-то огромной рыбы. Зона брока снова шумит. Натриевые прожекторы. Позади них маячит что-то большое. Оно парит над поверхностью массивным гладким валуном. Невозможно плавучим, окруженным по экватору огнями. жилковатые волокна связывают его с дном. И что-то еще, маленькое, но болезненно яркое, сходит с неба. «Это рыба-бабочка с асторией. Слышите меня?» Рептилия бросается обратно во тьму, и вихрем завивается за ней. Она отступает на добрых двадцать метров, прежде чем смутное осознание просачивается внутрь. Зона Брока знает эти звуки, не понимает их, она вообще мало на что годна, кроме мимикрии, но уже слышала раньше. Рептилия чувствует непривычную дрожь. Прошло уже столько времени с тех пор, когда от любопытства был какой-то толк. Существо разворачивается и смотрит туда, откуда сбежало. На расстоянии огни превратились в размытое тусклое свечение. Она где-то там, незащищенная. Потихоньку оно продвигается к маяку. Один источник света снова разделяется на несколько, смутный угрожающий силуэт снова маячит за ними. И тварь с небес уселась на его вершину, издавая звуки, одновременно пугающие и знакомые. Она плавает в свете, ждет. Преданная и испуганная рептилия подбирается ближе. «Эй, слушайте!» Оно дергается, но остается на месте. «Я не хотел вас пугать, но никого внутри нет. Ребята, мне надо забрать вас наверх». Она скользит к твари с неба, останавливается перед светящимися круглыми частями спереди. Присмыкающаяся не видит, что она там делает. Сомневаясь, глаза болят от непривычной яркости, поднимается к ней. Женщина поворачивается и встречает его, возвращаясь протягивает руку ведет вдоль бугрящейся поверхности мимо огней кольцом опоясывающих середину таких ярких слишком ярких вниз зона брокала почет не переставая би би би би би би би би но теперь еще что то просыпается где то внутри рептилии инстинкт чувство не столько память сколько рефлекс Оно тянет назад, неожиданно испугавшись. Она упирается, издает странные звуки. «Надо внутрь, Джерри, иди внутрь, все в порядке». Рептилия сопротивляется, сначала неуверенно, а потом решительно. Скользит вдоль серой стены, которая оборачивается то откосом, то выступом. Пытается ухватиться, цепляется за какую-то выпуклость, приникает к этой непонятной жесткой поверхности. Голова вертится туда-сюда, туда-сюда, между светом и тенью. «О, Джерри, ты должен зайти внутрь». Оно замирает. Внутрь. Знает это слово. Даже понимает его каким-то образом. Зона Брока теперь не одна. Что-то еще тянется наружу из лобной доли, стучится. Какая-то штука, понимающая, о чем говорит Брока. О чем говорит она? «Джерри!» Оно знает и этот звук. «Пожалуйста!» А этот раздавался последний раз так давно. «Поверь мне, там хоть что-нибудь от тебя осталось? Хоть что-нибудь!» Тогда, когда рептилия была частью чего-то большего, когда оно еще думало, как... Он. Пучки нейронов столь долго спавшие искрят во тьме. Старые забытые подсистемы запинаются и перезагружаются. Я. Джерри. Мое имя. Это мое имя. Он едва может думать из-за неожиданного бормотания в голове. Части его еще спят, другие никогда не заговорят, а некоторые полностью смыты. Джерри трясет головой, пытаясь прочистить ее. Новые части? Нет, старые, очень старые, ушедшие. И теперь они вернулись, и не могут, суки, заткнуться. А Рут привлекая его внимание. Все вокруг такое яркое, все вокруг причиняет боль, все вокруг... Слова пергаментом раскрываются в разуме. Свет зажжен, дом пустой. Свет зажигается, мигая. Он видит отблески больных, насквозь прогнивших вещей, корчащихся в голове. Старые воспоминания со скрежетом трутся от толстые слои коррозии. Что-то возникает в неожиданном фокусе. Кулак. Чувство костей, ломающихся в лице. Океан во рту теплый и немного солоноватый. Мальчик с шокером, девочка вся в синяках. Другие мальчики, другие девочки, другие кулаки. Всё вокруг болит, везде. Что-то пытается разжать ему пальцы, что-то тянет внутрь, что-то хочет все вернуть, хочет снова забрать его домой. Слова приходят к нему, и он их выпускает. «Не смей касаться меня, сука!» Он отталкивает мучительницу прочь, отчаянно хватается за пустую воду. Тьма слишком далеко. Он видит тень, растягивающуюся по дну, черную и плотную, корчащуюся на свету. Он бьет ногами так сильно, как может. Ничто его не хватает. Спустя какое-то время свет меркнет. Но голоса кричат как никогда громко.